Хайдарали Усманов. Дикарь. Часть первая. Идущий. Скалы. Планетная система Ю-4854 всегда отличалась среди многочисленных звездных систем своего звездного кластера. Во-первых, в этой системе было целых два светила, примерно равных по классификации размеру. Они оба были желтыми карликами и вращались друг напротив друга. Во-вторых, сейчас в этой системе была всего одна планета, хотя раньше их было гораздо больше. Ученые говорили о том, что планет здесь было ровно по четыре штуки на одну звезду. Раньше эти две системы идеально копировали друг друга, что и было для всех ученых Содружества неразрешимой загадкой. Ведь такого во Вселенной просто не бывает. Словно кто-то разумный, просто играясь, создал две абсолютно идентичные звездные системы рядом, словно показывая свое могущество. Но в результате какого-то природного катаклизма они сошлись воедино. Получился странный звездный симбиоз. Часть планет была уничтожена в результате этого катаклизма. И теперь эту систему со всех сторон окружали астероидные поля. Кто-то мог бы наверняка обратить внимание на все это, апеллируя к тому, что теперь эта система может считаться раем для шахтеров. Возможно, если бы эта система не была настолько опасной. Эти астероидные поля продолжали кружить по своим траекториям, которые практически полностью перекрывали в нее доступ кому бы то ни было. В систему вела только одна точка входа из гиперпространства. Если бы система была какой-нибудь проходной, то вполне возможно, что кто-нибудь бы постарался сделать здесь какой-то аванпост или защищенную пропускную зону для торговых караванов. Но только не сейчас. Ведь эта планетная система находилась немного на отшибе от основного кластера. Да и территория фронтира всегда была плохо контролируемой со стороны властей. Ко всему прочему, эта планета имела на себе атмосферу, а также и довольно агрессивные формы жизни. Сотружество неоднократно раньше посылало в эту систему экспедиции. Ведь эта планета по своим параметрам имела отношение к А-классу. Кто не знает, то можно объяснить. Такая планета сейчас бы на Земле называлась бы планетой земного типа. Атмосфера, содержание воды, а также развитая флора и фауна давали понять, что на такой планете легко и просто можно провести не только какие-либо исследования, но и организовать целую колонию. Тем более, что абсолютно не нужно тратиться на терраформирование таких планет. Но именно в данном случае... Эта планета не заинтересовала никого. Ведь высаженные на такой планете колонисты были заранее обречены на гибель. Точно так же, как уже произошло с представителями нескольких пробных высадок на поверхности именно этой планеты. Местная флора и фауна оказались довольно опасны. Все твари обладали пси-потенциалом, благодаря которому могли охотиться на свою добычу. Колонисты же обычно не имели подобных способностей. Да и глупо было подозревать их в подобном. Кто обычно шел в колонисты? Люди, за плечами которых не было ничего. А любые разумные, имеющие способности к псиоперированию, всегда находились под прицелом различных спецслужб. И за свой дар и возможность использования его в целях определенных служб, Они получали довольно приличный доход и жили в свое удовольствие. Только потом, когда кто-то из офицеров, находящегося возле одной из планет корабля совершенно случайно, перехватил передачу с планеты, раскрылась страшная тайна. Ведь до этого момента никто в содружестве не знал о том, что же происходит на поверхности этого мира. Отправленные туда колонисты сначала рапортовали о том, что они начали новую ассимиляцию. А потом... Потом они просто все исчезали. Высадившиеся на поверхность для проверки группы обнаруживали пустые временные боксы и начало стройки. Вот только продолжать ее было некому. Нет, строительные дроиды продолжали свою работу. Но дело в том, что в колониях с подобным оборудованием было туго, а обычно колонисты стройку делали собственными руками. Ведь в колонию часто присылали различных преступников, а их никто просто так не будет снабжать высокотехнологическим оборудованием. Сначала те, кто посылал эти экспедиции, подозревали о том, что преступники просто бунтовали, убивали своих надзирателей и убегали. Благо, что территории вокруг позволяли прятаться и не такому количеству разумных. Тем более, что по какой-то странной причине на поверхности этого мира сенсорные комплексы работали очень плохо. А спутники, разбросанные вокруг этой планеты, не могли предоставить четкой картины о происходящем на их поверхности. Поэтому на планету некоторое время спускали даже военных. Они должны были обнаружить беглецов, а также и открыть правду о произошедшем. Но никто ничего так и не узнал, так как эти группы также пропадали. И только один корабль, который задержался в этой системе именно из-за ремонта собственных разгонных двигателей, успел перехватить передачу с поверхности, которую по всем диапазонам передавали высаженные буквально за неделю до этого колонисты. Этот сигнал был полон паники и неприкрытого древнего ужаса. «Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит!» надрывался сквозь шум помех хрипящий и перепуганный голос, в котором с большим трудом смогли узнать руководителя колонистов, высаженного на эту планету. «Не вздумайте сюда возвращаться. Твари, эти твари уничтожают всех. Даже растения опасны для нас. Здесь невозможно находиться. Все колонисты погибли». «Я посылаю сигнал только благодаря тому, что наш техник подключил все генераторы на один импульс. Аномалии не дают возможности передавать информацию. Вся живность и местная, растительная жизнь обладает пси-потенциалом, и они умеют его использовать». «Сначала мы потеряли два патруля, потом третий патруль обнаружил остатки тех, кто шел впереди него. Их пожирали, даже растения участвовали в этом. Эта планета опасна. Запомните, планета!» Совершенно неожиданно в передачу ворвался какой-то дикий рев, наполненный первобытной яростью и злобой. Тот, кто вел эту передачу, захлебнулся криком. Сколько бы потом не ожидали сигнала, никто так ничего больше не услышал. Хуже всего было то, что оператор, который принял этот сигнал, просто сошел с ума. Дело в том, что сквозь сигнал прошлавал на ПСИ, которая нанесла жесточайшее повреждение его мозгу. Это уже потом узнали, когда специально обученные агенты службы безопасности, которые обладают ПСИ-потенциалом на уровне СИ, Сумели заглянуть в его воспоминания. Но спасти разум этого разумного так уже и не удалось. Стало понятно, что на эту планету посылать незащищенных разумных не имеет смысла. Оказалось, что эти планеты опасны настолько, что даже проводить на их поверхности военные операции смертельно опасно. Максимум, что можно было здесь придумать, так это использовать эту планету в качестве наказания для каких-нибудь преступников. Тех самых преступников. Преступления, которые переходили грани обычного смертельного приговора. Да, в некоторых государствах, таких как Федерация Невей, за подобные преступления просто стирали личность. И эти тела предоставляли кому-нибудь, кому нужно было продлить собственную жизнь. Знаете, при помощи артефактов древних было, возможно, еще и не такое. Но переселить свою сущность в другое тело, тем более не имеющее личности, было проще простого. Тем более, что при подобном переселении можно было достичь совершенно разных результатов. Например, если разумный, сущность которого переселилась в более молодое тело, имел какие-то способности, то эти способности переносились вместе с ним. А если эти способности имело тело, которое до этого занимала другая сущность, то они оставались и закреплялись за новой сущностью. Представляете себе такую странную коллизию? Однако так все и было, чем некоторые разумные старательно и пользовались. Они находили бедных разумных, у которых были те или иные способности. Задуривали им голову, обещая золотые горы. А потом, когда находили нужные артефакты, такой разумный просто становился для них сосудом. В результате обычный и ничем не примечательный разумный, у которого просто было очень много денег, совершенно неожиданно для всех менял свое тело. И при этом приобретал различные способности. Но в данном случае подобным разумным на этой планете тоже делать было абсолютно нечего. Эти твари наносили удары в диапазоне, защититься от которого могли разве что операторы уровня «Б» или «С». И то, они больше ничего бы не смогли сделать. А вот операторы уровня «А» которых на всю галактику было всего двое или трое, естественно, не собирались рисковать. Но только они смогли бы на этой планете достичь чего-либо. Нет, никто не спорит, ученые хотели бы как следует изучить полностью мир этих планет. Ведь их в первую очередь интересовала главная загадка. При каком стечении обстоятельств могла эволюция создать подобных существ, а также растительный мир, который в обычной обстановке был всего лишь действительно растениями. Но при появлении разумных существ почему-то проявлял агрессию. Спешно высаженная группа разведчиков на эту поверхность в течение часа успела забрать информационные накопители, которые собирали информацию вокруг погибшей колонии, после чего тут же эвакуировались. Даже несмотря на всю спешку, бойцы, которые туда были отправлены и обвешаны различными артефактами древних, защищавших разум от воздействия ПСИ, ощущали сильное давление, а также и угрозу. Более того, приборы, измеряющие уровень ПСИ, совершенно неожиданно для ученых дали дикие результаты. Дело в том, что действительно ситуация ухудшалась буквально с каждой минутой после появления на поверхности разумных. Автоматические системы, которые были сброшены туда немного раньше, такого не передавали. А значит, местная живность была настроена вести себя агрессивно именно по отношению к разумным. Живым разумным. Конечно, некоторые корпорации тут же предложили попытаться добывать нужные ресурсы и различные ингредиенты из местных существ при помощи автоматизированных систем, а также дроидов. Хотя ситуация ухудшалась тем, что дроиды на поверхности этого мира также долго не могли существовать, они быстро выходили из строя. Тем более, что местные твари оказались достаточно хитрые и опасны. Некоторые из них позволяли себе нападать и даже на боевых дроидов а их внешнее бронирование, которое они развили во время эволюции в этом мире, позволяло им переносить прямые попадания из лазерных установок боевых штурмовых систем. Естественно, что при таком раскладе ни о каком автоматизированном десанте, который будет добывать нужные ресурсы для Содружества, и речи не шло. Но надежда, как говорится, умирает последней. Федерация Невейс сбросила на эту планету несколько автоматических маяков. Эти так называемые автоматические комплексы должны были в случае нахождения какого-либо разумного, выжившего на этих планетах, подать сигнал на орбитальную станцию, которая находилась на стационарной орбите. Эта станция должна была тут же предпринять все возможные меры для налаживания контакта с таким уникумом. Дело в том, что даже наблюдение издали за этими планетами позволяло ученым проводить все возможные исследования и ставить различные эксперименты. Все-таки эта планетная система действительно была уникальной. Но тот, кто здесь мог находиться, должен был сначала позаботиться о своей защите. Все-таки аномалии пронизывали практически всю систему. Даже псионы с большим трудом контролировали себя и свой разум, находясь здесь. А значит, простые разумные, не имеющие за собой могучих корпораций, которые могли обеспечить их наличием различных артефактов древних, защищающих их разум, просто не могли бы здесь долго существовать. Именно поэтому на этой станции максимум находилась группа численностью в десяток разумных. Они занимались своим делом и были фанатиками своих проектов и различных наук. Естественно, что в первую очередь здесь можно было разрабатывать защиту от различного воздействия в диапазоне ПСИ, так как эти аномалии действовали именно так. И несмотря на то, что все эти научные изыскания проводили ученые с территории Федерации Невей, за их деятельностью старательно следили и все остальные государства-содружества. Ведь если Федерация все-таки сумеет разработать систему защиты от подобного воздействия, то это усилит именно ее позиции. А значит, все остальные государства потеряют свои. Этого они позволить не могли. И поэтому заранее можно было просчитать то, что некоторые из сотрудников, находящихся на этой станции, могли быть двойными и тройными, и даже четвертными агентами. Ведь они получали для себя заработок от абсолютно разных хозяев. Конечно, основным заданием этой станции было наблюдать за теми самыми автоматическими комплексами, высаженными на планету. Ведь туда отправляли очень часто различных разумных в виде наказания. Возможно, кто-то из них выжил. И тогда именно его необходимо тщательно изучить.